Глава двенадцатая Брут ехал со своей сотней отборных всадников во главе десятого легиона. Центурия-то вырвалась вперед на разведку, то возвращалась к двигавшимся быстрым маршем легионерам. Сейчас войско находилось к северо-западу от Рима. Основную часть легиона пришлось выводить из разбитого на побережье лагеря, а свою Центурию Брут вел из старых казарм. перворожденного. Когда обе части армии, наконец, соединились, нервозность, мучившая Брута, уступила место радости, ведь впервые в жизни он вел в бой легион. Конечно, он надеял, что Юлий догонит свой войск, но где-то в глубине души оставалось стремление испытать силы в одиночку. Его конная центурия мчалась так, словно всадники служили вместе уже несколько десятилетий. Брут не мог насмотреться на красавцев и даже не допускал мысли о том, чтобы отдать их в чьи-то чужие руки. На морском побережье во главе пяти Центурий остался Рейней. Ему предстояло охранять вывезенное из Испании золото, да и сам лагерь. Конечно, в необходимости этого сомневаться не приходилось, однако Бруту страшно расстаться даже с десятком воинов. так как точная численность войска противника до сих пор оставалась загадкой. Окинув наметанным взглядом стройные ряды своих солдат, командир не мог не ощутить законной гордости за тех, кто беспрекословно ему подчинялся. Поначалу этих людей объединяли лишь Золотой Орел и память о Марии, но сейчас они вновь превратились в сильный легион, и этот легион подчинялся именно ему. Взглянув на солнце, Брут вспомнил карты, которые нарисовали разведчики. Судя по их данным, армия катилины находилась дальше, чем в сутках пути от города. Так что предстояло решить, разбивать ли на ночевку укрепленный лагерь или двигаться всю ночь. Конечно, воины десятого сейчас в такой форме, о которой можно только мечтать. В прибрежном лагере они отлично отдохнули от тяжелого морского плавания. Кроме того, в уме мелькнула предательская мысль — остановись он на ночь, Юлий сможет без труда догнать войско, и уж тогда командование точно перейдет в его руки. Конечно, ночные дороги опасны и коварны, но Брут все-таки принял решение двигаться до тех пор, пока не встретится с неприятелем. области Этрурия, в юго-восточной точке, в которой находился Рим, представляла собой испещренный возвышенностями и оврагами край. Путь по ней не казался легкой прогулкой. Воинам десятого пришлось перестроиться в более широкие колонны, чтобы увереннее чувствовать себя среди древних расщелин и долин. Центурион с удовольствием отметил слаженность и четкость перестройки. Показался Актевиан на всем скаку искусно развернув Мерина. Еще далеко поинтересовался он. повысив голы, чтобы перекрыть шум войска на марш. «Да — До тех деревень, в которых мы проводили разведку, осталось миль тридцать, — улыбаясь, ответил Брут. Он прекрасно видел, как отражается в юном лице Октавиана его собственное волнение. Мальчик еще не знал битвы, так что марш не связывался в его сознании ни с ранениями, ни со смертью. Бруту, конечно, не мешало бы воспринимать события менее восторженно, — Но его десятый так ярко сиял на солнце, а мальчишская душа с такой страстью рвалась командовать парадом. — Возьми с собой отряд и проверь, что творится у нас в тылу, — распорядился Брут, стараясь не замечать явного разочарования Активиана. Приказ не слишком лестный, однако Брут не собирался подставлять неопытного мальчика под первый удар схватки с врагом. Он внимательно наблюдал, как юноша уверенно собрал всадников, четко их построил и отправился в хвост колонны выполнять задание К удовольствию от созерцания четких действий подчиненного промешалась в немалая доля гордости за собственные тактические способности. Брут вспомнил, как много лет назад отдал перворожденной руки Цезаря и с трудом подавил чувство глубокого сожаления. Конечно, его нынешнее командное положение, всего лишь временная замена Юлия, однако счастливые дни надолго сохранятся в памяти. В этот момент показался один из высланных вперед разведчиков. Лошадь порою заносила на неровной земле, и всаднику приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы удержаться в седле. Лицо его побледнело от возбуждения. Враг уже близко, Центурион. Армия движется в сторону Рима. сколько их, резко уточнил брут, пытаясь унять стремительное биение сердца. Два легиона нерегулярных движутся открытыми кара. Кавалерии я не заметил. За спиной раздались крики, и брут повернулся в седле. Колонну догоняли два всадника. Не приходилось сомневаться, что Домиций выполнил свой долг и доставил Юлия в распоряжение десятого го легиона. Центрюон едва справился с разжированием огня. Снова повернувшись к разведчику, он задумался. Дожидаться от Цезаря и передать ему командование войском это уж это невозможно. Приказ отдаст именно он. Брут глубоко вздохнул. — Передай вдоль строя. Продвигаться вперед и отковать противника. Разбиться на манипулы. Всадников на фланге мы разобьем этих негодяев с первого захода. Разведчик с готовностью отсвлитовал и исчез. а ббрут с горечью наблюдал за неумолимым приближением облака пыли сулившего схватку кровь и смерть пусть теперь юлей берет командование на себя заметив приближение десятого легиона отряды наемников заколебались и замедлили шаг колонна двигалась на них словно грозная серебристая змея столь лишь разницей что движение зме не отдается содроганием земли На ветру реел целый сон флагов, доносился негромкий показ звук горнов. Четыре тысячи пришедших за золотом Катерины, наемников, явились из Галлии. Их предводитель положил на плечо римлянина тяжелую ладонь. — Ты же сказал, что путь в город окажется открытым, — прорычал он. Дернув плечом, Катерина сбросил руку. — У нас вполне достаточно сил, Главис, чтобы справиться с ними. Ты же и сам прекрасно знал, что работа будет кровавой. Гал кивнул, соглашаясь, и прищурился, чтобы получше разглядеть римскую армию. Он вытащил из ножен тяжелый меч, и в густой бороде его хищным оскалом сверкнула улыбка. Его люди как один повторили движение, и строй мгновенно ощетинился панцирем сверкающих игл. — Ну что ж, всего лишь небольшой легион, да еще один в городе. — Мы проглотим их, — пообещал Главис и захотал, от удовольствия откинув назад голову. Галлы ответили воинственным кличем, и первые ряды быстро двинулись вперед, преодолевая неровности пути. Катерина тоже вытащил меч и вытер застилавшие глаза пот. Сердце его бешено и неровно колотилось от непривычного страха, и римлянин пытался понять, замечает ли его чувство гал Покачав головой, мысленно проклял краса за ложь. Существовал шанс захватить город врасплох, посеять и панику, и вот этот легион здесь в поле. — У нас достаточно сил, — повторил он, пытаясь этими словами вернуть уверенность. Перед ним во вражеской армии происходило перестроение. Впереди показалась конница. От топота копыт земля содрогалась уже не на шутку. Екатерина внезапно понял, что настал его смертный час. Страх сразу куда-то улетучился, ноги обрели странную легкость, и почтенный римлянин побежал. Цезарь без малейшего колебания принял командование и, нещадно подгоняя без того взмыленного жеребца, поравнялся с Брутом. Показал подписанную консулами восковую табличку. — Теперь все уже на законных основаниях. Ты отдал приказ об атаке? — Отдал, — коротко ответил Брут. Он пытался скрыть неприязнь и холод, но, к счастью, Юрий смотрел в сторону, пытаясь оценить расстояние до войск мятежников. — конница уж готова, — на флангах, — добавил Брут. — Я могу присоединиться к ней. Юрий кивнул. — Надо как можно быстрее расправиться с наемниками. Собери всадников справа и по моему сигналу налетай. Два коротких звука горна. Слушай внимательно, не пропусти. Брут отслютовал и, не оглядываясь, поехал прочь. Всадники построились рядами. Увидев командира, они слегка расступились пропуская его. Послышалось несколько радостных приветствий. Брут нахмурился, надеясь, что воины... не слишком легкомысленно воспринимают предстоящую схватку. Так же, как и Октавиану, он хотел сказать им, что существует немалая разница между метанием копий в тренировочные щиты и убийством людей. «Держите строй!» — прорычал Центурион, глядя поверх голов своих воинов, и те сразу притихли. Люди замолчали, однако царящие в их возбуждения возбуждение давало себя знать. Лошади танцевали на месте, не в силах дождаться движения, и всадникам приходилось держать их твердой рукой. Люди тоже заметно нервничали. Некоторые снова и снова провяли копья, то и дело вытаскивая их из свисавших седел кожаных петель. Теперь уже враг был хорошо виден. Плотная масса громко кричащих людей, на бегу размахивающие широкими мечами, быстро приближала, чтобы... нанести сокрушительный удар. Лезвия ослепительно сверкали в солнечных лучах. Центурии десятого легиона сплотили ряды. Каждый из воинов взял меч на изготовку, щитом прикрывая товарища слева. Колонна продвигалась вперед сплошной массой, без единого просвета. Горны пропели три коротких сигнала, и строй перешел на бег, до последнего момента храня полное молчание. И вот все, как один издали боевой клич, одновременно метнув во вражеский стройкопья. Тяжелые железные пилумы с застренными концами сбили с ног бегущих противников. Бруд в это самое время чуть придержал своих всадников, давая им возможность тщательно прицелиться. Получилось так, что еще до того, как два войска столкнулись, в рядах наемников уже не досчитались сотен бойцов. в то время как римляне не потеряли ни единого человека. Всадники напали с флангов, и Юлий видел, как круша направо и налево. Они красиво почти автоматически прикрывались щитами спины. Битва казалась превосходной демонстрацией выучки и опыта, так что даже в боевых условиях невозможно было удержаться от восхищений Главис ощутил мощный удар. Но он пришелся на щит, раскроив его пополам. Не успел Гал прийти в себя и прочно стать на ноги, как вражеский меч пронзил живот. Воин сморщился, хотя болище не успело прийти, и снова поднял меч. В это мгновение римлянин с силой толкнул его щитом, и бородатый наемник упал, выпустив из занимевших пальцев верное оружие. Главис в ужасе смотрел на вздымающийся над ним лес ног и мечей. Они метались, топча его, и уже через несколько секунд на голос снова посыпались удары. Кровь текла сплошным потоком, но он не обращал на нее внимания, лишь время от времени равнодушно сплевывая. Обязательно надо подняться на ноги, встать, но его без конца топтали и пинали. Никто не заметил, когда умер предводитель гальских наемников Главис. А ему не довелось увидеть, как ряды его воинов дрогнули и распались, не в силах противостоять мощному боевому ритму, заданному римлянами. Галлы потеряли боевой дух в тот самый миг, когда увидели, как упал Главис. Именно этого и ждал Юлий. Он подал знак гарнисту, и тот сыграл две короткие призывные ноты. Сигнал услышал Брут. Сердце его едва не выскочило из груди. Несмотря на численное преимущество, наемники не смогли выдержать натиска десятого легиона. Некоторые уже бросали оружие и пытались спастись бегством. Брут усмехнулся и с силой рассек воздух сжатым кулаком. Сейчас, когда копий уже нет, всадники покажут свою истинную мощь. Центурия ответила на сигнал слажено словно один человек. Чуть отступив, конница, словно нож, вонзила с вреды противника, пронзая их, разрезая на мелкие части. Каждый из воинов держал по воде одной левой рукой, правой крепко сжимая меч и снася головы всем, кто оказался на пути. Мощные кони сметали людей своим весом, никто не мог противостоять их бешеному натиску. Они все глубже и глубже прорывались сквозь вражеские ряды, безжалостно рассекая и уничтожая их. Передовой отряд десятого бесстрашно надвигался на врагов. Каждый из легионеров вразил мечом врагов и защищал щитом товарища слева, в то же время не сомневаясь, что справа так же надежно защищают его самого. Остановить натиск десятого было уже невозможно. Наемники падали, как подкошенные ряд за рядом, а легионеры рвались вперед, лишь тяжелое дыхание выдавало их усталость и напряжение. Юлий подал команду к выступлению манипул и центрионы тут же ввели их в бой. Увидев свежих воинов, мятежники окончательно пали духом. Сотни наемников бросали оружие и разбегались в разные стороны, даже не слыша жалких криков командиров. Тем, кто сдался слишком рано, надеясь на милость победителей, этой милости ждать не приходилось. Римские легионеры никак не могли пропустить их сквозь наступающий строй, и они погибли вместе с остальными. Вокруг мятежников велись всадники на хрипящих и фыркующих черных конях, забрызганных алою кровью. Зрелище они представляли поистине страшное, скорее, похожее на ночной кошмар. но никак не на правду жизни, конницы завершила бой. Окружив потрепанную массу врагов, она вызвала такой ужас, что все, кто еще стоял на ногах, словно по команде побросали на земля оружие и задыхаясь, и умоляя о пощаде, подняли руки. Увидев капитуляцию, Цезарь растерялся. «Если не отдать гарнистам приказ об окончании атаки...» Легионеры десятого будут продолжать рубить и крошить до тех пор, пока в живых не останется ни одного мятежника. В глубине души он этого и хотел. Ведь что делать с таким количеством пленников? И так уже в Риме их тысячи, в чем им нельзя позволить вернуться на родину. Юлий выжидал, чувствуя сосредоточенные на себе взгляды центурионов. Те, в свою очередь, ждали сигнала к прекращению бойни. Действительно, легионеры уже начали превращаться в мясников, в то время как наемники в первых рядах снова потянулись к мечам, и инстинкт самосохранения брал верх. Судя по всему, медлить было нельзя. Цезарь резко рассек рукой воздух. Горнистые поняли команду и сыграли нисходящий сигнал. Легионеры остановились, как вкопанные. Все закончилось. закончилось.